Джон Холс, герцог Ньюкасл и маркиз Клер владеет замком Болсовер, четырехугольная дозорная башня которого производит величественное впечатление, а также замком Хоутон в Нотингеме, где есть бассейн с круглой пирамидой в центре наподобие Вавилонской башни. Лорд Вильям Кревен, барон Кревен Хэмпстед, имеет в Оркшире свою резиденцию комп Эбей, Самым красивым фонтаном в Англии, а в Беркшире два баронских замка хемстед Маршал с фасадом, украшенным пятью стеклянными балконами в готическом стиле, и Эсдоун Парк, выстроенный в лесу на скрещении двух дорог. Лорд Линней Кленчарли, барон Кленчарли Генкервил, маркиз Карлены Сицилийский, владеет замком Кленчарли, выстроенным в 114 году, Эдуардом Старым. для защиты от дачан Ему же принадлежат дворцы Генкервиллхаус в Лондоне и Карлеоне Лодж в Винзере, а также восемь костылянств в Брукстоне на Тренте с правом разработки алебастровых копий. Затем Гемдрайт, Хомбл, Морикемп, Тренортрайт, Хелл Кертерс замечательным источником, Пиленмор с торфяными болотами Рикелвер, близ старинного города Уайнкаунтон на горе Мойл-Энли, затем 19 небольших городков и деревень с правом феодального суда над населением, а также вся округа пенсен чейс что в совокупности приносит его милости 40 тысяч фунтов стерлингов годового дохода. 172 пера, обличенных властью в царство Ниякова II, Получают совокупности миллион двести семьдесят две тысячи фунтов стерлингов годового дохода, что составляет одиннадцатую часть доходов Англии. Сбоку против последнего имени лорда Линнея Клинчарли рукою Урсуса была сделана пометка: «Мятежник в изгнании, имущество земли и поместья под секвестром и по делом».